Однако Пименов не вернулся Костенко. Не появлялся он и в гостинице. Костенко обзвонил все больницы и морги, Пименова там не было. В 9 вечера был объявлен розыск Пименова, но утром следующего дня из Пригорска позвонил начальник милиции и, чуть усмехаясь, сообщил, что ему не совсем понятно, зачем объявлять розыск Пименова, если он сейчас у себя в кабинете проводит экстренное совещание. Что за совещание? поинтересовался Костенко. «Тема? Тема нужная. О борьбе с разгильдяйством. Из районной плановой комиссии пригласил людей, от нас, из горысполкома, всех шортит, говорит, что его под позор подвели». «Понятно», — задумчиво сказал Костенко и осторожно притронулся к ребрам. Их намяли ему сегодня в клинике Иванова, и постоянная тупая боль теперь разошлась по всему животу. понятно повторил он значит вот что вы за ним пожалуйста смотрите как следует то есть ну как мы смотрим неяс наблюдение за ним пустите так он же возвращается в москву он сказал что прилетел на три часа собрать совещание документы приготовить и мигом обратно вот вы его до самолета и доведите а санкция на меня сошлитесь сослаться конечно можно но ведь документы нет «Вы меня правильно поймите, товарищ Костенко. Что за ссылка без документа? Кто её к делу приобщит?» «Хорошо. Положите трубочку, я сейчас перезвоню и дам вам официальную телефонограмму. Только учтите, Пименов у нас в области уважаемый человек. Всегда в передовиках и на доске почёта. Я должен поставить в известность райком. Поставьте. Это разумно во всех смыслах. И скажите, что я его привлекаю к уголовной ответственности. «Завтра я вам вышлю копию постановления». «А может быть, мне сейчас надо лететь в Пригорск?» – подумал Костенко, положив на рычаг телефонную трубку. «Ведь он туда ринулся не для того, чтобы совещание провести. Это как божий день, ясно. Налбанда Фурушадзе. Ей-богу, он за этим туда полетел. Зачем же ещё? Неужели он рассчитывал за день почистить документацию? Наивно это. Он человек деловой». только налбандов. Уговаривать будет, чтобы налбандов взял всё на себя. Где налбандов? Его же нет. А может, он скрывается у Пименова дома? А что, если директор решил скрыть его навсегда? Очень заманчиво возложить на покойника всю вину захищения. исчезновение. Нет. Хозяйственник такого уровня на макруху не пойдёт. Не должен Пименов идти на убийство. Он что-то другое предложит. А что? Костенко снова связался с Пригорском. «Слушайте, майор, у меня к вам ещё одна просьба. А на Албандове у вас нет никаких новостей?» «Никаких. Вы бы посмотрели аккуратно квартиру Пименова. Может, он там?» Костенко услышал на другом конце провода смех. Майор смеялся, закрыв ладони трубку. «Хорошо, товарищ полковник», — покашлив сказал начальник райотдела милиции. «Мы попробуем». «Ну так вот», — разозлившись, сказал Костенко. Налбандов сейчас в ваших краях. Это чьи данные? Мои. Извольте проинструктировать своих сотрудников, ясно? Налбандов где-то в ваших краях, и он очень нам нужен. А я к вам завтра прилечу. Я заказываю билет на утренний рейс.